Глава 5 Первой парой меня ждала магическая история, а после нее уроки этикета. Если историю я благополучно проспала, то на второй отлынивать было уже невозможно, ведь нас привели в больный зал. Когда собралась вся группа, двери с грохотом открылись, и я даже не сразу поверил своим глазам, в комнату вошла полувеликанша. Полная высокая, пышным, темно синим платье с перстнями на пальцах, каждый из которых как раз подошел бы мне в качестве браслета. Я даже рот приоткрыла и подумала, что неплохое наказание назначил для Тарейра герцог. Вспомнишь, вот и явится. В дверь постучали, и порог пересекли три старшекурсника. Преподавательница бросила на них хмурый взгляд. Из-под густо накрашенных ресниц. Макияж у нее вообще был яркий, но при этом почти идеальный. Уверена, она тратила на него уйму времени каждый день. «Опять вы?» «Я надеялась, что мы с вами распрощались еще два года назад». «Ректор, Анвин решил, что мы недостаточно усвоили программу», — мыкнул Тарьер и нашел меня взглядом. «И этот взгляд не предвещал мне совершенно ничего хорошего. А что, если он и есть ехидна? Скорее бы пришел отчет от отца». «Недостаточно!» В басе полувеликанша прорезался фальцет. «Я лично следила, чтобы ваш уровень дотянул до требуемого. В конце концов, ректор не мог быть так жесток». «С ней или с ними?» Впрочем, в жестокости Энфрея я бы не сомневалась. «Так э, нам уйти?» Преподавательница чуть не кивнула, но вовремя опомнилась и явно нехотя указала ребятам на наш неровный строй. Тарьер подошел именно ко мне, став плечом к плечу, и, видимо, мысленно придумывая мне три сотни казней. «Дорогие мои!» — пропела полувеликанша и озарила белоснежной улыбкой сначала левую половину зала, затем правую. «Рада всех приветствовать! Меня зовут мадам Люксмир. Я научу вас, как быть элегантными, галантными и вежливыми!» Тут ее взгляд упал на троицу старшекурсников, и она нахмурилась. Правда, получится не у всех, но мы постараемся. Действительно, в конце концов, есть чудесный ректор Алвин, который и на пересдачу может отправить. Итак, начнем с танцев, ведь в них галантность раскрывается особенно. Каждый маг должен уметь произвести впечатление. Многим из вас в будущем предстоит вращаться в высших кругах. Распределяемся на пары. Кто бы сомневался, что Тареер схватит меня за руку и пригвоздит к себе? — при этом прожигая таким взглядом, словно надеялся, что я испепелю здесь и сейчас. Мы еще посмотрим, кто первый из нас двинет копыта. «Прекрасно!» — продолжила мадам Люксмир и прочистила горло, словно ее истинный голос был еще ниже, и сейчас она старалась разговаривать мягче. «Молодые люди, если не досталось пару девушки, встаем вместе. Ничего, найдете талию партнера, я помогу. Если я у себя нахожу талию...» то и с вашей проблем не возникнет». Я уважительно взглянула на полувеликаншу. Люблю женщин с самоиронией. «Чудесно, чудесно! А теперь молодые люди приглашают дам танцевать. Нет, адепт, Мне не ищем у девушки печень. Найдете ее на уроках некромантии. Вы должны медленно и изящно протянуть руку, сделав предложение. Не руки и сердца, не волнуйтесь вы так». Обморока вам только не хватало. Всего лишь на танец. Вот тогда. И спрашиваете, не желает ли прекрасная леди подарить мне танец? Что, адепт, перед вами не леди? Я сейчас талию найду и станет леди. Никаких споров. Хватит. Тренируйтесь по очереди. «Ужасная леди не желает подарить мне танец?» Хмыкнув, спросил Тарьер. Причем с такими удивительно идеальными движениями, что это не могла не отметить мадам Люксмир. «О, Тарьер, да вы делаете успехи. Я ужасно горда собой. Все-таки смогла что-то вбить в вашу... <кхем> голову?» «Благодарю, мадам Люксмир», — очаровательно улыбнулся парень и вновь устремил взор ко мне. «Прекрасно, прекрасно. А теперь, леди, смущение, вот что вы должны изобразить». Максимум легкая улыбка, но никогда не показывайте истинной искренней радости. Никогда. И не потому, что у вас кривые зубы, адептка нет. Не поэтому, и не из-за запаха адепт. Вы однажды падали в обморок от запаха своей партнерши? Сочувствую, сочувствую. Все потому, что она не была студенткой мадам Люкс Мир. Так, леди, давайте сначала наклоняемся изящно, делаем Книксон. Нет, вот так. Смотрите на меня. Лучшего Книксона я в жизни не видела. При всех габаритах этой женщины, при ее массе тела, она двигалась так воздушно, будто к ее туфелькам были привязаны крылышки, она парила над полом. «О, боги! Всей земли! Отвратительные Книксоны!» Вынесла вердикт полувеликанша и, вздохнув, начала работать с каждой. Когда очередь дошла до меня, она внимательно проследила за моим Книксоном и как стукнет по спине равнее спину вы способны на большее. Вам явно не хватает элегантности». «И это туда же, прям как инфрей, только рука у нее тяжелее». Тарир лишь ухмылялся. Наконец, спустя 30 минут неуспешных приседаний, мы начали танцевать. Тарир придвинулся ближе и прошипел на ухо. «Тебе конец, блондиночка. Я не прощу вчерашнего». «О чем ты? Неужели о том, как ли целоваться? Заметь, выбрал из всех девушек меня. Тар. «Ты ко мне неровно дышишь?» Ты что-то подмешала в напитке. Так и знал, что не стоило идти. Но стало интересно, что ты задумала, серая мышь. «О моих планах ты даже приблизительно не догадываешься, а еще о том, что я, возможно, готовлю тебе могилку и целый сундучок для чешуи. Я ничего не подмешивала. Это не я, а ты пытаешься выдать желаемое за действительное». Фыркнув, я оттолкнула парня и, вскрикнув, осела на пол, сделав вид, что растянула лодыжку. Мадам Люксмир посетовала на мою неуклюжесть и отправила на скамейку запасных. А Тарьер все оставшееся время танцевал с мадам под моим насмешливым взглядом. Причем выглядело это примерно так. Немаленького и широкоплечьего третьекурсника таскала за собой преподавательница, периодически приподнимая над полом. Угроза крутышек академии сработала в полной мере. В столовой со мной никто не общался — От моего стола чурались, как от прокаженного? Не то чтобы я расстраивалась, даже наоборот, не любила привязываться к людям. А вот перед исполнением наказания на конюшнях заглянула в комнату. От отца пришло сообщение. «Доброго дня, дочь. Подобных приворотных зелий много. Мне нужно время, чтобы вывести все случаи, тем более есть и неучтенные. Если бы тебе удалось передать мне экспериментальный образец, дело бы пошло быстрее, а так? Сильно ли тебе нужно узнать ответ?» По поводу инфрея не ожидал, это действительно не его уровень, и это вдвойне странно. Потому как только выполнишь задание, беги оттуда. Не связывайся с Энлотским львом. Как будто кто-то тут желает с ним связываться. Наоборот, держалась бы от него подальше, фыркнув, продолжил читать: ты просила больше информации о некоторых студентах вот что я успел раздобыть. Мия Юль, девочка из деревни на окраине волшебного леса, В ее роду водились русалки, поэтому и магические способности у девочки немалые. Учится хорошо, ничем не выделялась до поступления в академию, хотя уже сам факт поступления для ее семьи был радостью. Лирабет Саквое – дочь священника, информации о ней очень мало, жила в монастыре, где и получила образование. Закаэль Хейл – сын потомственных магов из дворянского рода. Детство провел в столице. Но из-за ухудшившихся дел отца вынужден был переехать в провинцию, где и проживал, до поступления в академию. В магической школе отличался высокими оценками и любовью к естественным наукам. Эмма Янис, жительница небольшого города, отец булочник, мать домохозяйка. Большая семья, поэтому ее поступление стало огромной радостью для всех. Имеет только положительные характеристики. Знакомые отзываются о ней с особой теплотой. Тарьер Саркинс, вот эта фигура загадочная. Парень, сын барона, в пять лет переболел осменцией. Ты знаешь, какая низкая выживаемость после этой болезни. Тем более, его среднее магическое образование вполне, возможно, фиктивное. Потому что вместе, где он учился, никто его не помнит. Если узнаешь что-то еще, напишу. Ах да, еще у меня будет для тебя задание, раз уж ты в Тарндоре. Там как раз на балу должны продемонстрировать очень интересный экспонат. Подробности в следующем письме завтра. Конец. Еще раз перечитав сообщение отца, я выделила для себя двух персонажей — Лирабет и Тареера. Личность Лирабет скрыта за стенами монастыря, значит, она может быть поддельной, как и личность Тарера. Найди тех, кто жил в монастыре и знал Лирабет Сакве. Конец. Тарьер, Тарьер, нужно строить ему проверку и сразу подумать, как еще привлечь внимание ехидны. Может распустить слухи, что где-то затевается хорошая драка, чтобы она пришла. Но тогда драка действительно должна состояться. «Точно! Нужно организовать подпольные бои». «Чудесно! План есть. Правда, подпольные бои не вписываются в устав Академии. Но и устав можно поменять. Либо все завуалировать». Записная книга моргнула. «А те собираются сообщить мне что-то еще?» «Но нет. Номер был незнакомый. А вот отправителя я знала. Немного. Энфрей де Алрон, собственной персоной». «Неужели соскучился так быстро?» «Энфрей Далрон Увидеть в Тандорской академии лайорскую малышку было удивительно. Если это то, о чем я думаю, то очень странно, что отец отправил ее на столь опасное задание. При всей своей смышленности Аддет была слишком мягкой романтичной натурой. Она смогла сохранить доброту, несмотря на такую сложную работу. О, да, я узнал о ней все. Аддет Пиоль, дочь главы тайной канцелярии Лайора Себастьяна Пиоля, весьма неоднозначной личности, известной в наших кругах своей жестокостью и цинизмом. Как у него могла родиться дочь-чаровница? Наверное, это насмешка судьбы. Однако стоит отдать Себастьяну должное. Он не отправлял девочку на совсем уж невыполнимые задания, всегда подстраховывал. Будто пытался этим сохранить ее неприкосновенность, оставить ей право выбора. И уже за одно это я обязан был его уважать. адет чаровница с которой меня решила связать судьба. Быть может, я тоже в чем-то провинился, как Себастьян но она не слишком много знает о своей природе, и судя по тому, как она на меня отреагировала в Академии, отец ей ничего не рассказал. Она все так же боится меня, хотя бесспорно узнала. Но я закрыл на это глаза. Хочет поиграть? Я не против. Однако приглядывать за ней необходимо. В Тарндорской Академии готовится нечто опасное. Сюда собираются такие твари, которые обычно держатся поодиночке. Но здесь-то они решили образовать что-то вроде Ковина. «Мне нужно выяснить все о каждом и по возможности нейтрализовать» но уже после того, как раскрою их планы. Пока следить. И, к сожалению, отдет мне мешает. Но и убрать ее не могу. И важно выполнить задание. Иначе ее судьба будет незавидна. Поэтому сначала пойму, с каким заданием она пришла. Записная книжка мигнула голубым. Я взял ее в руки и открыл, чтобы прочитать зашифрованное послание короля. Снял шифр, а уже после прочел. «Как продвигаются дела, Инфрей». Ты смог вычислить заговорщиков и узнать их планы? Жду от тебя полный отчет. И пока ты в столице Тарнбора, у меня для тебя будет еще одно параллельное задание. Бал в королевском дворце, на который ты обязан явиться. Там пойман сигнал голубого сапфира, мощного артефакта, который я бы очень хотел заполучить. Его выставят как новую реликвию, но пока я не знаю, как именно он будет защищен». Если раздобудешь его, буду безмерно благодарен. Конец. Голубого сапфира, несмотря на тофтологию, артефакт был действительно мощным и получил название из-за голубой сетки, при его использовании покрывающей тело больного. По слухам, он может спасти от любой болезни. Артефакт новый, созданный недавно одним из лайорских мастеров и проданный в Тарнборн, в обход королевской семьи Лайоры. «Лакомый кусочек, как ни крути». Отчитавшись королю, я собирался немного размяться в фехтовальном зале, когда увидел, что записная книжка мигнула розовым. Я улыбнулся. Кажется, кто-то начал с кем-то переписываться. «О, взломать эту вещицу было непросто, но весьма любопытно. Значит, ее привлек Тарриер Саркинс? От этого мальчишки следует держаться подальше». Я и сам только пару часов назад узнал, кем он является на самом деле. Как раз после нашей стычки в холле решил проверить. Нет, конечно, приятно, что она такого высокого мнения обо мне, но это значит, что она не понимает, какая бездна скоро разверстнется под нами. Ее задание не пересекается с моим, но, к сожалению, переписка не приблизила меня к разгадке. Придется наблюдать дальше. Впрочем, это не помешает мне развлечься. Я открыл новую страницу записной книжки и с улыбкой вывел. «Отец так и не объяснил, почему твои способности не подействовали на меня».